96. Февраль 14. -е. И все же после всех устремлений, после всех испытаний книг надо искать в себе, ибо Царство Божие внутри вас есть. Так Альфа и Омега и всех духовных исканий остается сам человек. Являясь в себе микрокосмом, он отражает и заключает в себе макрокосмом миниатюре и содержит в себе всё. это все находится в нем в латентном, скрытом состоянии, и вся эволюция духа во всех ее формах есть не что иное, как постоянное раскрытие скрытых в нем свойств. Путь выявления внутренней сущности человека совершается последовательно и постепенно. Человек воплощается все в новые и новые формы, приобретая во время пребывания в них все новые и новые свойства и способности и навсегда запечатлевая их в своей чаше хранительницы всех его достижений. Этот путь роста и развития, ведь раскрытия, не имеет конца и нет предела росту могущества Духа. Сказано было людям «Вы боги – Боги», но лишь до сознания очень немногих достиг смысл этих слов. Люди предпочли считать себя – рабами божьими, напитываясь психологией рабства, несмотря на то, что были названы сынами божьими. Видимо, добровольное унижение духа оправдывало в их собственных глазах их двуногое поведение. Но от огненной действительности никуда не уйти, и путь остается открытым, или подниматься к сияющим вершинам духа, или катиться в бездну.